Глава 22. Библиотека с секретами. Часть 4. Спустившись по лестнице на пятый этаж, мы с Аурой сразу направились дальше. Лина, чтобы помочь, вышла из тела и осталась немного позади. «Уж не знаю, на что способен Кота, но в центре помещения, где пола нет и дыра к ядру, сильная тяга». Птицы комфортно себя чувствуют, а человек быстро потратит очень много магической энергии и рухнет вниз. Соответственно, если нас будут преследовать, то именно по лестницам. Мне не жалко разрушить это место, поэтому пускай Лина охраняет тыл. Но на мое удивление, мы быстро дошли до следующей лестницы. Я заранее увидел, как она перемещается к нашему проходу. «К слову, у противоположной стены тоже этажи. Не факт, что Кота не пойдет там. Меня не пугает бой с мудрецом, однако, и я не дурак и понимаю, что здесь его территория. Те же монстры и...» Стоило подумать, как услышал истошный крик. Прямо на лестнице, что прибыла к нам, находятся гоблины. В руках у них какие-то лопаты, палки. Кто-то даже кочергу держит. «Создания эти довольно слабы. Конечно, есть и развитые формы вроде высших гоблинов или хоп-гоблинов, но здесь лишь самые простые». Приготовив кинжал, переглянулся Саурой. «Убьем одного из щита и объявили официальную войну». «К черту!» Ответив мне, эльфий рванула вперед и одним взмахом отсекла голову сразу двоим. Густая кровь осталась на полу и перилах. Но обратного пути нет. Воспользовавшись магией, направил кинжал и пронзил головы всем остальным. Толпа попадала на пол. а же обернулась на меня, хмыкнув. «Чего?» «Показушник». Это даже рассмешило. Спустившись на шестой этаж и ступив на пол, я качнулся, ощутив давление. Ядро, похоже, близко. Поток энергии такой густой, напоминает кое-что жуткое. Ты как? Взглянув на Ауру, убедился, что и она еле стоит на ногах. Этот эффект довольно быстро прошел. К подобному привыкаешь. Можно, наверное, назвать свойство одним из видов оружия. Оружие, что присуще монстру, способному разрушить целую страну в одиночку. Что это было, мне... «Мне не показалось, что...» «Аура, я понял, от чего питается библиотека». «Ну и...» «Постой». «Да, в самом низу находится высший демон». «Мы... мы пойдем дальше, да?» «Что?» «Испугалась». Подколол ее, но быстро понял, что не стоило. Руки эльфийки прямо затряслись. «Понимаю. В первый раз, когда сам столкнулся с этим монстром, чуть в штаны не наложил» а ведь я тогда уже владел тремя феями. Пусть с ними бой и не был слишком опасным, но какие же разрушения мы оставили? Обычному человеку никогда не справиться с существом столь опасным и могущественным. «Прости, идем». «Угу». Каждый шаг приближает нас к магической энергии. Каждый поворот пугает». Я настолько сосредоточен, что не сразу даже вспомнил, что Лина не вернулась. А когда дошло, подошел к перилам, взглянув вверх. Энергия чувствуется сверху, но слабо. Из-за высшего демона все переплетается. Я словно слепец. Невозможно определить, что здесь сосредоточено. Ну, ладно, с ней точно ничего не случится. С этими мыслями направился Дальше. Выше. Стоят на месте в окружении трупов гоблинов, что последовали с верхних этажей. Лина зависла на месте, не в силах пошевелиться. Прямо сейчас перед ней находится существо, что так знакомо и близко сердцу. Но страх преодолеть невозможно. Как раньше, так и сейчас – Заметив движение, Лина на автомате сделала ответный шаг назад и снова застыла. Гость библиотеки подошел ближе и встал сбоку от девушки, поравнявшись с ней. «Что? Что ты здесь делаешь?» С трудом выдавила фея шепотом. «Не говори ему», — послышался в ответ женский голос. «Но всему свое время. Я рада, что ты в порядке». На этом все. Поправив капюшон, гостья направилась дальше. Лина не обернулась. Не могла пошевелиться еще какое-то время. А затем опустилась на колени, уперевшись в пол руками. Резко вздохнув полной грудью, фея ощутила бешеное сердцебиение. И страх. Все это продолжалось, пока стук каблуков не прекратился. Добравшись до конца, мы с Аурой остановились у двери. Как ни странно, она стоит у края и... Больше ничего. Ни слева, ни справа, ни сверху. Никаких намеков на комнату. Похоже, магия. И чего еще я не видел в этом мире? Взявшись за ручку, собрался с духом и открыл. Как и думал, нас встретила комната. «Темная и длинная». «Ну что, идем?» — уточнила Аура, взяв за руку. «Да». Стоило переступить порог и оставить дверь позади, как она закрылась и буквально исчезла. А вот помещение светилось. Магические камни начали появляться тут и там. Довольно скоро длинный коридор полностью раскрылся, показав нам главную ценность этой библиотеки. А именно «Демона». Подойдя поближе, я и сам сглотнул на нервах. Сейчас одолеть его будет крайне сложно, даже с Линой. А ведь она куда-то делась. Хорошо, что монстр находится в этой тюрьме. Незримой, так сказать. Сидит посреди комнаты в цепях. На полу и над головой одинаковые белоснежные магические круги, крутящиеся в разные стороны. По часовой и против пентаграммы. Именно от них исходит большая часть магической энергии. Суть работы понятна. Нижний вытягивает физические силы, сдерживая монстра. Верхний же вытягивает магическую энергию, разделяя ее на все части библиотеки. Этакая ферма. Поразительная работа. Я бы даже сказал, ювелирная. Немного придя в себя, заметил слева и справа сундуки и книжные шкафы. Книг здесь немного, но все же кое-что имеется. К слову, я совсем забыл о том самом гримуаре, что упал. Сюда. Может, где-то поблизости валяется? Порыскав взглядом, и правда заметил княженцию. Только вот, стоило взять ее в руки и раскрыть, как надежда угасла. Страницы пустые. Белые. Похоже, еще один защитный механизм книга так далеко от своего стеллажа. Все же библиотека принадлежит мудрецу. Интересно, где он сам? Вряд ли бы допустил, чтобы мы так спокойно сюда спустились. Я думал, что уже придется сражаться с ним, но... Раздавшийся скрип позади привлек внимание. Мы с Аурой не обернулись. Лишь схватились за оружие и приготовились, как вдруг тело замерло. «Буквально. Меня словно парализовало. Саурой та же картина. Мало того, способности также не поддаются. Все заблокировано. А постукивание каблуков тем временем раздается все громче. Неизвестный приближается к нам. Черт! Если это мудрец, и он обладает такой силой, то у нас проблемы. Большие проблемы». Потратив почти все силы на то, чтобы обернуться, я сумел лишь слегка повернуть голову. И в эту самую секунду неизвестный прошел мимо меня. Все случилось так быстро, но, казалось, прошла целая минута. Капюшон колыхнулся. В темноте не удалось разглядеть ничего, кроме части лица. «Это не мудрец. Девушка». «А еще?» Дернув носом, меня пробрали воспоминания. «Какой знакомый запах!» «Это духи?» «Быть не может!» «К-к-кто? Ты?» Говорить крайне тяжело. Магия сдерживает абсолютно все, кроме внутренностей, чтобы не обрывать жизнь. Но мне не ответили. Неизвестная девушка подошла ближе к демону и вытянула руку. Тут же рядом с монстром возникла красная пентаграмма. «Такая огромная и мощная!» «А еще такая знакомая!» В следующую секунду из нее вырвались путы, наподобие щупалец, покрытых пламенем. Они обвили тело демона. Тот завопил, задергался, но было поздно. Не прошло и минуты, как пламя поглотило существо. Раздался взрыв! Кровь и остатки разлетелись по комнате. Попали и на нас, и на вторженку... «Но все это мелочи!» Убийца втянула энергию. Поглотила все с ужасающей скоростью. Когда же закончила, развернулась и направилась обратно. Она остановилась рядом со мной на пару секунд, но не произнесла ни слова и пошла дальше. Нас отпустила лишь после того, как дверь закрылась, исчезнув. Опустившись на колени, я схватился за сердце, жадно хватая воздух. Аура и вовсе упала на пол, задыхаясь. «Еще немного и померли бы». Подбежав к ней, помог подняться. Хотел что-то спросить, как вдруг все вокруг затряслось. «Стоило этого ожидать!» «Демон, поддерживающий состояние библиотеки, умер. Теперь все здесь разрушится. А ведь мы глубоко под землей». Нужно уходить. «Погоди, кто это? Уходим, говорю!» Повезло, что дверь появилась. Мы сумели выбраться, наблюдая жуткую картину. Пол этажей начал прогибаться под весом стеллажей и прочего. Доски посыпались. Место разрушается. Лестницы уже давно упали к ядру. Не зная, что делать, заметил корни, вырвавшиеся из стены. Они остановились у перил. «Лина!» Забравшись на них, начали подниматься. На четвертом этаже к нам запрыгнула и сама фея. Не знаю, как бы мы справились без нее. Закрывшись зеленым куполом от обломков, добрались до входа в библиотеку. Здесь уже чистый камень, поэтому безопасно. Еще и понаблюдать за обвалом можно. Однако даже жалко. Лина, глядя в пустоту, обратился к фее, не поворачивая головы. «Ты же знаешь, что произошло, да?» «Нет», — ответила она с задержкой. «Там внизу?» «К нам пришла... Ты ошибаешься?» «Знаю, о ком подумал, но это не могла быть она». «Но ее сила и...» «Нет, говорю!» — фея рявкнула, перебив меня. Заметив, как ее трясет, взял за руку. «Ладно, нужно выбираться. Кстати, как же мудрец?» он мертв». «Понятно». «Не знаю, почему она не хочет говорить, но я уверен в том, что видел». «Красная пентаграмма с древними символами». «Значений не знаю, но определенно уже видел». «Такие создать может лишь один человек. Точнее, одна фея». «Значит, в книге писали правду». «Силу можно восстановить, забрав жизненную и магическую энергию высшего демона». Но почему же ты не позволила мне даже взглянуть на тебя?»